Валибор Прошла неделя. Мах Запада и Лигам все так же безуспешно искал бестий. Они словно в воду канули. Все светочи Береста были подняты по тревоге, и над городом раскинулся магический щит. Его раскинули как ловушку. Внутри некроборцы вышли патрулями, обыскивая магическими взорами каждого из встречных ими людей. Но успеха пока не возымели. Валибор к этому времени успел собрать войска благодаря оперативным действиям старшего воевода Агриппы. Он выступил во главе штаба к пограничной крепости Привратник, расположенной на другой стороне Великого Разлома и охранявшей каменный мост Береста. После крепости 100-тысячный полк в полном составе выстраивался в походные колонны. Разведотряды прощупали арийскую территорию на глубину в 300 верст, и определяли первые цели для удара. Самого Агриппу в поход волейбор не взял, ограничившись его заместителем Ладаном, а также воеводами Изиславом и Затоном, что немало позабавило, когда волейбор наконец-то указал старику на его место. И вот, когда владыка Запада уже приблизился к привратнику, затрубил горн извещающий о прибытии старшего воеводы волебор обернулся мчавшись верхом на коня гриппа догонял подскакав он молча передал свиток волебор отметил печать уже взломана и поглядел на взмокшего воеводу тот указал на адресатов светлейшему владыке запада княжечу волебору и старшему воеводе береста гриппе Почерк аккурат Светозаров. Сильно взволнованный воевода продолжал молча стоять, а командиры заведя это сильно обеспокоились. «Ну, читай же, светлейший, не томи!» — сдался первым Ладан. Волейбор вслух зачитал. «Знаю, что вы затеяли, но прежде чем направитесь на запад, имейте в виду, каменный рубеж пал». Через него в наши земли вторгся лютый и беспощадный враг. С такой мощью нам еще не доводилось сталкиваться. Одумайтесь, славяне, не распыляйте силы. Дальше шел высокопарный слог о единстве, взаимовыручке и мудрости, что волейбор прочитал с отвращением своей грязной душе. Сбылось предсказание старика Термана, — молвил Изислав. Поход нужно отменить. «Согласен», — проговорил Затон. «Наши мечи понадобятся на юго-востоке. Тут у разлома мы можем временно разобрать мосты и оставить лишь летучие отряды, а провизию и боеприпасы в привратник переправлять по воздушным мостам, так же, как и на другие крепости в военное время», — предложил Ладан. «Что молчишь, Агриппа?» — спросил Валибор дай свой ценный совет ты не дочитал до конца депешу укоризненно произнес он там в заключении написано предсказание о вторжении Лемурии сбылось если это так то наших двенадцати полков будет недостаточно и нужно собирать ополчение из реки еще что орда подземного мира вскоре ступит на наши земли зло усмехнулся волейбор а гриппа помрачнел «Ты стар, почтенный командир», — сменив тон, — продолжил княжич. «Ты умудрен опытом, но в тебе нет веры в главного воеводу и моего старшего брата. Они справятся с нашествием. А вот ежели мы не снимем угрозу Запада, то вскоре также запросим помощи центральных округов. И уже тогда нам придется воевать не на два, а на три или четыре фронта». «Ибо финикийцы не упустят своего шанса откусить от нас кусок, когда мы воюем на юге и западе. А вот если мы их разобьем, тогда-то и сможем прийти на помощь нашим, когда ее целенаправленно запросят». «Я так не считаю», — коротко и грозно ответил старший воевода Агриппа. «Святозар не из тех мудрецов, кто недооценивает опасность, и если он говорит повременить, — то нужно внять его словам со всем почтением и мудростью. — Вот в этом мы и расходимся. Ты предлагаешь обороняться, а я ударить первым и ликвидировать угрозу. Троевы вот молча слушали своих командиров, когда с привратника к ним подскакал смотритель гонцов и передал еще одну депешу. — Читай, — приказал волейбор Затону. Это донесение от 124-й звезды, начал он. Но ведь это же рядом с Крутояром, воскликнул Изислав. Циц Малахольный, велел Агрипа, читай, сын. Воеводе Крутоярскому от сто 124-й звезды Параша. При этом имени Изислав хмыкнул. Воеводы неодобрительно на него возрились. Извините, понору произнес он. Зато он продолжал. Зато он продолжал. из Забронской стены к нам подошло войско финикийцев с осадными башнями и орудиями. Вольный город предал нас и пропустил врага за разлом. Численность противника варьируется от 70 до 80 тысяч пехоты и 12-14 тысяч конницы. Точнее сказать невозможно — так как наши разъезды перебиты, и данных о глубине проникновения противника в нашей территории отсутствуют. Однако нет худа без добра. На север они не пройдут, там болото. Поэтому у них два направления – к нам и на восток. На востоке Дальний Оплот сообщал, что собирает большое войско и готовится выступать. Но вот только куда, они не знают. У них есть приказ от княжича Градимира – заковать тамошнего воеводу в железо, собрать ополчение и быть готовыми выдвигаться по приказу. Иначе синий огонь, означающий смуту, вспыхнет над подконтрольным им оплотом, а также в близлежащих поселениях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Посему, многоуважаемый воевода Борислав, нам пока что нужно полагаться лишь на собственные силы, и спросить помощи у владыки Запада, тем более, что у меня есть предположение о том, что захватчики обойдут нас и двинутся к Крутояру, и в этом я полностью убежден, потому как считаю их главная цель – мост. Передано сие послание с низким поклоном верный роду словечей Тысяцкий 124-й звезды Параж. Далее Борислав пишет собственной рукой на этом же свитке, проинформировал Затон. Владыки Запада Волейбору Словичу, в дополнение к посланию Тысяцкого сообщаю, его выводы верны, и с противоположной стороны разлома привратник Я-01 подвергся массированному нападению». Финикийцы подвели армию общей численностью до 120 тысяч бойцов. Их осадное орудие в три раза превосходит по количеству то, чем укомплектован привратник Я-01. Они прорвутся на мост, это лишь вопрос времени. По моим оценкам, прорыв произойдет через 30-35 дней. К этому моменту к нам с юга подойдет их рать обошедшая 124-ю звезду и другие, идущие следом. «Это война, владыка! В огне и смерти твой навеки!» Борислав Крутоярский. «Послание датировано вчерашним днем», закончил Затон. Волейбор ликовал. Златоглаз выполнил часть своей сделки и убедил Бронское вече пропустить за разлом финикийцев. Теперь есть железный повод Покорить вольный город, однако он не предполагал, что финикийцы ударят так сильно. Вполне очевидно, они осведомлены о действиях Пхазар под луг городом и считают, что можно ударить в стык южных и западных земель словичей безнаказанно. Ну что ж, придется их разубедить. Ваше мнение, командиры, полк нужно двинуть на Крутояр, теребя бороду, сообщила Гриппа. Мы расшибем их на нашей земле и сдержим за разломом. К тому же, перебив посольство Ариев, мы уже вступили с ними в войну. Атаковать Финикию за разлом пока нельзя. Арийцы в состоянии перерезать наши линии снабжения и отсечь полк на враждебной нам территории. А если финикийцы успеют взять привратник Я-01 и разрушить мост? «Тогда, отказавшись ударить за разлом, мы не сможем преследовать их с нашей территории», — взмутился Ладан. «У нас останется Бронск», — вставил слово Затон. «Предательство прощать нельзя». «Правильно», — согласился Изислав. «А финикийцами займемся позже, когда Лемурия будет разбита». «Что молчишь, княжич?» Спросил Агриппа, и все командиры уставились на безмолвствовавшего Словича. Сам же Валибор знал. Арии продолжали свято чтить данную на крови клятву. И не имеет к сестре Сумрака никакого отношения. Он не зря оставил Ганса в живых именно для подобного случая. Для шанса вернуть ситуацию назад к миру. Но говорить об этом воеводам нельзя. Сами знаете почему. Войско тихим маршем стало выдвигаться на запад. По дороге на гармеж волебор усмехнулся. «Привезти сюда пленного посла немедленно!» — приказал он разящим. Воеводы недоуменно переглянулись. «Его заверения ничего не дадут тебе, волебор, пробурчал Агриппа. «Если сестра Сумрака работала на Ариев, то им верить нельзя». «Я это учту!» — ухмыльнулся княжич. Через полчаса, когда первый отряд западного полка уже скрылся в лесу, привели пленника. Княжич целенаправленно перебрался со штабом на первый холм подле стен привратника, откуда открывался великолепный вид на арийские земли и на то, как выдвигается войско славян. Ганс не трепета в душе оглядел и оценил выбор места, как он предполагал своей казни. «Очень театрально выбран момент, княжич. Ты хотел, чтобы я перед смертью увидел начало конца арии?» «В отличие от моих командиров», — выседая на коне, отвечал волейбор, закованному в цепи пленнику, «я все же допускаю, что вас подставили. И если это так, то могу догадаться, чьих это рук дело». Ганс стоял молча. «Пока же я выступаю, чтобы покарать вас за вероломство и клятва преступничества». «Вас одурманили», — медленно изрек он. «И это я также не сбрасываю со счетов», — норовоучительно проговорил княжич. «Но вот что нам делать в сложившихся обстоятельствах, зависит целиком и полностью от вас». «Я готов помогать», — искренне произнес Ганс. По тону он почувствовал, что есть шанс остановить войну. Большая кровь не должна пролиться. Могу ли я остановить это? Шанс есть всегда, лицемерно начал княжич. Но ты должен понимать, что пока все не выяснится, веры вам никакой, и ты продолжишь оставаться моим пленником или заложником, если тебе так проще. Ганс кивнул, и княжич продолжил. Чтобы не усугубить ситуацию, я предлагаю вам знак доброй воли и до выяснения всех обстоятельств передать нам часть своих земель по всей линии нашего соприкосновения на глубину в 300 верст. Эта территория будет считаться буферной зоной, под вашим территориальным управлением, но с нашим правом прохода войск. «Если вы согласитесь, то твой король вправе направить сюда своих дознавателей для вывода из тупиковой ситуации». «А какие у нас гарантии, что вся эта мощь, — указал Арий на марширующую в западном направлении войско, — не нападет первой?» «Я дам слово», — коротко отозвался волейбор. «Тогда я согласен», — ответил посол Ганс. Тем самым подтвердив догадки княжича о своих более широких полномочиях, а также с головой выдав стратегию ариев, направленную на противодействие западному королевству, а не славянам, что в принципе волибор знал после того, как ознакомился с секретными архивами. «В знак вашей доброй воли прошу снять с меня оковы и оставить меня пленником, давшим слово не убегать». «Хорошо». Волейбор дал сигнал и стража сняла кандалы. Также Гансу принесли перо и бумагу для написания сообщения. Посол, немного помедлив, принялся писать донесение. Закончив, он свернул свиток и хотел было запечатать, но Волейбор остановил. «Не поймите меня неправильно». Княжич протянул руку за только что написанным свитком. Разумеется, и Арий уверенно отдал депешу княжечу славян. Волебор внимательно прочел послание и, взяв перо, дописал собственной рукой. «Если ты, король Ариев, не причастен, то твоя земля к тебе вернется. А пока у тебя есть мое слово. Славяне не нападут первыми до конца расследования. Владыка Запада влебор Слович». Затем он передал свиток послу, И тот запечатал послание с и своей кровью. Смотритель Гонцов принял депешу из рук пленника и убежал. Впредь вам запрещается покидать свою резиденцию, сообщил Гансу Княжич. А пока он подозвал конвоира, сопроводите посла к месту захоронения его персонала и со всем почтением помогите ему в ритуале погребения. Слушаюсь, владыка, отвесил поклон воин. Ганс также в знак почтения и благодарности склонил голову. «Остановить войско!» — крикнул волейбор специально для Ария, которого повели назад. Когда они скрылись за стенами Береста, Агриппа вновь заговорил. «Я и не представлял, что в тебе столько театральности, юный княжич!» «Значит, могу удивлять!» — усмехнулся волейбор. «Но вот ты, уважаемая Агриппа!» Собирай второй полк в путь дорогу дальнюю, разбей врага над крутояром и, объединив войска, выдвигайся к бронской стене. Как возьмешь ее в осаду, доложи и жди моих распоряжений. — А куда тогда двинемся мы? — воскликнул изумленный Изислав. Финикия, дурень! — вместо княжича угрюмо ответил Затон.